Третья дорожка, третьи кассеты. Когда вы чувствуете прохладу, это показатель того, что сосуды сузились. Прохладу также необходимо вызывать, как и тепло. Она фиксирует результат. Мы будем мысленно направлять ощущение тепла, покалывания, холода от затылка к глазным яблокам и обратно. Это упражнение несложное, но с некоторыми тонкостями – Обязательными для исполнения. Изучите его хорошенько, прежде чем приступать. Сядьте удобно. Примите мышечный корсет. Закройте глаза. Начнем с ощущения тепла. Представьте себе, что вы сидите спиной к солнцу, и его лучи мягко касаются затылка. Затылок приятно нагревается. Продолжаем накапливать тепло. Внимание! Внимание! До ощущения жара ни в коем случае не доводим. Нельзя так, чтобы тепло разливалось внутри. Тепло собираем в комочек в области затылка. Затем отпускаем, рассеиваем, теряем его. Еще раз собираем и рассеиваем ощущение тепла. Достаточно сделать так два-три раза. После этого собираем тепло в комочек. И медленно, на мысленном уровне, начинаем тянуть его по прямой от затылка к глазным яблокам и обратно затылок. Внимание! Техника безопасности. Комочек ощущения глазных яблок не касается. Делаем несколько таких проходов в одну и другую сторону. При этом как будто видим мысленным взором движение комочка тепла. Со стороны затылка. После того, как вы сделали упражнение с закрытыми глазами, глазки открываем и выполняем его аналогично, несколько раз с тем же комочком тепла. Ну, как? Освоили? Если ответ положительный, только в этом случае вы можете приступить к изучению упражнения с ощущением холода. Теперь, как создать ощущение холода? Держим внимание в области затылка и просто стараемся уловить движение воздуха. Легкий такой сквознячок. И еще дополнительно вызываем чувство легкости. Ну как? Получилось? Чмок-чмок. Значит, все зависит от вашего внимания. Теперь, когда вы научились улавливать прохладу, собираем в области затылка комочек прохлады и делаем упражнение аналогично предыдущему. Маленькое дополнение, обязательное для применения. Постарайтесь добавить к ощущению тепла и, соответственно, прохлады, покалывание Как его вызвать? Вспомните, например, как, попадая с морозой в теплое помещение, вы начинаете оттаивать. Что вы при этом чувствуете? Вот вспомните эти ощущения... И потом мысленно перенесите их в затылка и продолжайте работать описанным выше способом. Теперь переходим ко второй части этого упражнения. Задачу немного усложним. Комочки тепла с покалыванием, холода с покалыванием будем перемещать по спирали от затылка к глазным яблокам и обратно. Направление движения произвольное по или против часовой стрелки напомню все комочки ощущений которые мы передвигаем от затылка глазных яблок не касаются контрольный вопрос у вас получилось упражнение если да так держать а вот если вы сомневаетесь или говорите что у вас получилось слабовато или не получилось вовсе то скажу одно Во время выполнения упражнений уберите недовольство собой в любой форме проявления. Такие неудачи являются отражением вашего характера. Продолжайте тренировку, и результат постепенно будет накапливаться. Учитесь чувствовать к себе признательность за все, что бы вы ни делали. Вот сейчас почешите свое ухо, а теперь даже за это искусственно создайте благодарность в свой адрес. Счастье Складывается из мелочей, из маленьких, незначительных радостей. Огромное счастье, как кирпич с неба, не падает, а кропотливо созидается. Рекомендации для самостоятельной работы. Дорогой читатель, теперь вы вооружены знаниями. Осталось тренироваться до полной адаптации организма к нормальному зрению. Правда, при этом необходимо соблюдать все правила по технике безопасности и делать упражнения с внутренним настроем на успех. Вспомните, как в детстве вы ждали любимый праздник. Считали дни, часы до его выступления. В душе нетерпеливое трепетное ожидание И стома от предвкушения чего-то светлого и радостного Вы представляли в ярких красках, как все будет происходить Аж дух захватывало И до наступления самого торжества много раз проживали его А потом при каждом воспоминании Как становилось тепло и радостно в душе Помните? Создайте внутри такой праздник по собственному желанию опасайтесь выполнять упражнения с неохотой, как бы делая себе одолжение, так вы не получите никакой пользы и даже можете навредить себе, потому что мысли материальны. Что посеете, то и пожнете. Утро. Внутри легкости и радости от того, что наступил новый день, открылись новые возможности сделать много хорошего для себя и окружающих. На первых порах... Вам придется приложить колоссальные усилия к тому, чтобы играть роль счастливого и здорового человека. Вырабатывайте привычку быть счастливым и здоровым. С каждым днем вам все меньше и меньше придется заставлять себя, потому что постепенно эта роль станет вашей внутренней сутью. Что тренируется, то развивается. Все упражнения делайте по октаве в образе молодости. Слейтесь с этим образом воедино. Каждое утро натощак выпивайте стакан горячей кипяченой воды. Представляйте, как эта вода проходит по клеткам и сосудам всего организма, очищая их, делая упругими и эластичными. Два раза в день, утром и вечером принимайте душ, смывайте токсины и шлаки, чтобы предотвратить их повторное всасывание через поры кожи. После утренних процедур легко перекусите, голодным не занимайтесь, но знайте меру, не переедайте, иначе будет трудно выполнять упражнения. Первое. Суставная гимнастика с начинкой. Первое время, примерно неделю, на ее выполнение будет уходить около 35 минут. Когда все упражнения освоите хорошо, это время не должно превышать 15-20 минут. Главное помнить, что 90% своих усилий вы должны направить на искусственное созидание тех качеств, которые хотите в себе воплотить. Механическое выполнение упражнений – это путь в никуда. Второе. Упражнение «Как стать влюбленным марсианином с глазами на стебельках» два раза в день по 10 минут. Третье. Упражнение для глаз – Можно выполнять несколько раз в течение дня. Это очень полезно. Но один раз в день 10 минут обязательно. Лучше всего перед началом работы с таблицей. Итак, приложение 2 и 3. Размер прямоугольной таблицы страницы книги 12 на 20 сантиметров. Теперь... Отступите по три сантиметра от верхнего и нижнего краев. И по сантиметру справа и слева. Создайте поля. Теперь начинаем писать. Толстым фломастером. Пишите первую строчку. Высота букв в полтора сантиметра. В разбивку. ВИЖУ. В дальнейшем вы будете располагать строчка под строчкой на расстоянии 7 миллиметров. Итак, пишем вторая строчка. Очень хорошо. С восклицательным знаком высота букв 8 миллиметров под этой строчкой пишем познаю себя высота букв 7 миллиметров четвертая строчка я все могу высота букв 6 миллиметров пятая строчка У меня все. Высота букв 5 миллиметров. И шестая строчка. Получается. Высота букв тоже 5 миллиметров. Далее. Высота букв начинает уменьшаться. Седьмая строка. Настроение великолепное. Высота букв 4 миллиметра. Восьмая строка. Вижу знаки, буквы и слова. Высота 3,5 мм. Девятая строчка. Четко-четко вижу все, на что смотрю. Высота букв 2 мм. Десятая строка. Работаю над собой. Работаю над собой. И познаю свои возможности. Высота букв полтора миллиметра. Одиннадцатая строка. «За что берусь, все делаю прекрасно». Высота букв полтора миллиметра. Двенадцатая строка. «Благодарю и хвалю себя. Я умею обходиться без очков». «У меня все получилось!» Высота букв — 1 миллиметр. И тринадцатая строка. «Мелким-мелким аппетитом! Ёлки-палки!» — восклицательный знак. «Ведь это я читаю без очков!» — восклицательный знак. «Гениально!» Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания... Переверните кассету.